Глава 7: Когда каждый твой день Нарепите лишь слезы и ссоры. «Я не часто бываю в Москве», — написала лялька Ласт Грину во вторник утром, надеясь, что уж сегодня Торомко зайдет сюда под ее паролем и увидит эту переписку. Ласт Грин ответил около трех часов дня. «Напиши, когда будешь, забьемся, Только чуть заранее. Я тоже не всегда свободен». Лялька с колотящимся сердцем написала Ок, осознавая, что это все больше похоже на начало переписки с Андреем, не по фразам, а по ощущениям. Ее будто откинуло на два с лишним месяца назад. Ту переписку Ромко пропустил, опомнившись в самый последний момент и едва не потеряв ее в прямом смысле. Сейчас он тоже, кажется, все пропускал. Умом Лялька понимала, что в первой половине дня он в универе, потом на практике, но есть же вечера. То, что его вечера заняты Рябининой, Лялька старалась игнорировать изо всех сил. Она уговаривала себя не звонить ему, подождать хотя бы до вечера. В конце концов, у него там только второй день практики. Вдруг их там завалили работой. Но все таки она не утерпела. Ромка ответил не сразу. По щелчкам поворотника лялька поняла, что он в машине. Ты куда-то едешь? Вместо приветствия спросила она. Возвращаемся с завода. Минут через двадцать, Димку куда мы завезу. ляльки на сердце едва не выскочила из горла. Зайдешь? Э -э, нет, прости. Я не один. Везу еще помощницу отца и Машу, поэтому... Да я просто так спросила. Огрызнулась лялька, потому что обычно чутко улавливающий ее настроение Ромка был сейчас совершенно на другой волне. «Хорошо», — рассеянно отозвался Ромка, явно отвлекаясь на кого-то рядом с ним. И лялька даже знала, на кого именно. «Ладно, пока», — сказала она и против обыкновения не стала бросать трубку. Ждала, что скажет он. «Перезвонить тебе позже», — спросил Ромка. «А как ты думаешь?» — хотелось заорать ляльки. «Как хочешь». Небрежным тоном ответила она и отключилась. Пустота в душе приобрела какие-то совершенно космические размеры. Проклятая Рябинина и Димка. Ну что он, как дурак, просто уступил? Разве дружба — это всегда уступать? Лялька едва слышно всхлипнула и, запрокинув голову, посмотрела на потолок. На самом деле она не знала, что такое дружба. Вернувшись в сеть после похищения, она не стала рассказывать о произошедшем ни одному из нескольких сотен своих сетевых друзей, потому что вдруг с пугающей очевидностью поняла, никому из них она не нужна. Как часть анимешной или кей-поп-тусовки, да, но сама по себе никому. Совсем. Раньше ей хватало того, что она была нужна Ромке. Но теперь все изменилось. Димка приехал не через обещанные Ромкой 20 минут, а через 32. Лялька ходила между гостиной и кухней, игнорируя взгляды Тамары Михайловны и надеялась, что Ромка все же зайдет, что он почувствует, как ей плохо, как сильно она потеряна. Коммутатор у входной двери пикнул, оповещая о том, что калитку кто-то открыл. Лялька бросила взгляд на свое отражение в висевшем в коридоре зеркале. Ей не нравилось то, насколько бледная она выглядела, но, возможно, на Ромку это как раз подействует. Вошедший Димка закрыл за собой дверь, руша надежду на то, что он не один. «Привет», — выдавила лялька, борясь с разочарованием. «Да, он не пришел. Но можно же расспросить Димку о том, как прошла практика, про поездку на завод и мимоходом выведать то, что ей нужно. Может, все не так страшно?» Может, усилий для того, чтобы Рябинина исчезла с горизонта, придется приложить не так уж и много? «Привет!» — буркнул Димка, и, не глядя на ляльку, направился к лестнице. Она вдруг заметила, что щеки у него красные, а вид такой, будто его снова накрыла мигренью. «Дима, ужин будет через двадцать минут!» — крикнула из кухни Тамара Михайловна. Но Димка против обыкновения даже не обернулся. Дверь в его комнату грохнула с такой силой, что лялька невольно вздрогнула. Несколько секунд она топталась в раздумьях, а потом все-таки пошла к брату. Постучав, лялька толкнула дверь и тут же ойкнула, испугавшись того, как стремительно Димка возник на пороге. Что? раздраженно спросил он. Тамара Михайловна говорит, что ужин будет через 20 минут, сказала Лялька, вместо того, чтобы признать, что просто за него волнуется. Ешьте без меня. Димка попытался закрыть дверь, но лялька уперлась рукой, и он не стал выставлять ее силой. «Что случилось?» «Голова разболелась. Я не буду ужинать». Лялька опустила руку, и дверь закрылась с тихим щелчком. Оставшись в одиночестве в коридоре, лялька подумала, что еще пару дней назад все носились вокруг нее из-за ее демонстративного умолчания, а теперь она готова на все, чтобы Димка с ней поговорил. «Если хочешь поговорить, приходи», — отбила она. Димка прочел сообщение сразу, ответил через пару минут. «Я ок». Лялька вернулась в комнату и уселась в компьютерное кресло. Она понимала, что с Димкой что-то случилось. Позвонить Ромке с вопросом «что произошло?» было, на первый взгляд, здравой идеей. В конце концов, она заботится о брате. Но именно то, что это можно было истолковать как предлог, ее остановило. Она хотела, чтобы Ромка позвонил сам. Разве она так много хочет?» Было немного стыдно от того, что свое желание просто услышать Ромку она ставит выше необходимости узнать о том, что случилось с Димкой. Но Лялька успокаивала себя тем, что ей правда нужна была помощь. А у Димки есть друзья, Рябинина, в конце концов. Минут через 30, когда Лялька пялилась в потолок, лежа на кровати и слушая музыку, Ромка все таки позвонил. Позвонил, чтобы спросить о Димке, а не о ней. «Заперся у себя. Говорит, голова болит», — ответила лялька. Ромка едва слышно выругался на английском. В другое время лялька бы как-то это прокомментировала, но не сегодня. «Что у вас случилось?» — спросила она. «Да ничего». После паузы соврал Ромка. «Врать он не умел. Совсем. Просто он расстроился немного, но...» «Из-за Маши?» Спросила лялька и порадовалась тому, что в ее голосе даже прозвучала снисходительная улыбка. «Не, ты что?» На этот раз Ромка ответил вполне искренне, и лялька, невольно хмыкнув, села на кровати. Повисла неловкая пауза. Рядом с Ромкой что-то сказала Рябинина, и лялька выпалила. «Ладно, пока. Я тут занята». Ромка начал что-то говорить, но она уже не слышала. Сбросив звонок, лялька выключила телефон, и, подтянув колени к груди, обхватила их руками. Плакать хотелось так сильно, что горло будто кто-то сдавил руками. Лялька упрямо смотрела на распечатку теста по физике, валявшуюся на столе, и повторяла себе, что она ни за что не заплачет. Плевать ей на них на всех. Дожить до выходных оказалось тем еще челленджем. Ромка звонил пару раз, но снова, чтобы узнать о Димке. Нет, о самой ляльке он тоже спрашивал, но как-то мимоходом. И лялька непременно сказала бы ему все, что думает по этому поводу. Вот только каждый раз, когда он звонил, на заднем фоне она слышала голос Рябининой. Та что-то спрашивала, говорила с кем-то по телефону, над чем-то смеялась. Словом, существовала в одном сромком пространстве, в отличие от запертой в четырех стенах ляльки. С этим срочно нужно было что-то делать, только не по телефону. К счастью, близились выходные, которые должны были все изменить. Лялька еще не знала, что именно случится, но отчего-то чувствовала, что грядут большие перемены. Только бы он не додумался притащить сюда рябинину. В пятницу Лялька сама вызвалась поужинать с Сергеем и за ужином уточнила, во сколько приедут крестовские. Сергей округлил глаза и начал сбивчиво бормотать о том, что это приглашение совсем вылетело у него из головы, но он сейчас все уладит и... Ляльку будто ледяной водой окатила. Она не понимала, как? Как можно было забыть о том, ожиданием чего она жила все последние дни? Как можно так наплевательски к ней относиться? Выбежав из кухни под извинения Сергея, она рванула в свою комнату. За последнюю ступеньку лялька зацепилась и, пролетев через всю лестничную площадку, больно ушибло колено. Димка выглянула из комнаты на грохот, но она даже не дала ему рта раскрыть. Хромая добежала до своей комнаты и захлопнула дверь. Почти час она сидела на подоконнике, глядя на свет фонарей, отражавшийся от пруда, и думала о том, что она похожа на манекен в витрине. Там, снаружи, большой мир, а она стоит перед стеклом, машет, кричит, но никто-никто ее не слышит. Все проходят мимо, потому что у них там настоящая жизнь. У всех, кроме неё. В личку с аккаунта Ласт Грина неожиданно пришел мем про грустных котиков, с которыми не хочет играть хозяйка. Лялька сморгнула слезы и отправила в ответ стикер. Идея переписки с маньяком становилась все более привлекательной.